Я в роли командира Вильбота, Мария Ефимовна и пять человек эскорта отправились на траулер одесситов. Жмурик сидел в картонной коробке от сигарет Шипка, Вернее, он там спал. Пульс 80, никаких сновидений, никаких подергиваний ушами, моральная чистота и нравственная готовность к подвигу. Но на всякий случай я взял с собой... Пятерых матросов, чтобы оградить жмурика от возможных хулиганских выходок одесситов. С ними никогда не знаешь, чем закончится. Хорошей дракой или хорошей лезгинкой. Мы немного опаздывали, так как перед отправкой было много лишних, но неизбежных на флоте формальностей. Например... Часть наших считала неудобным отправлять Жмурика на свидание в полуголом облысевшем виде. И на кота была намотана тельняшка, на левую лапу прикрепили детские часики, а на шею повязали черный форменный галстук. Я был категорически против украшательства. Не следует обманывать слабый пол, даже если его представители зовут барракудой. Со мной согласилось большинство, и Жмурик поехал к барракуде старомодно обыкновенный. Накануне Жмурику засовывали в пасть вяленые инжиры, шоколад. Впрочем, перечислить все моряцкие глупости и пошлости я не берусь. Приведу только слова наказа, которые проорал капитан с мостика. «Жмурик, так тебя и так! Покажи этой одесситке, где раки зимуют!» Каким образом Жмурик мог показать барракуде зимовку раков, скорее всего, не знал даже наш бывалый и скупой на слова старый капитан. И вот после неизбежных формальностей мы, наконец, отвалили. Рядом со мной сидела помолодевшая и посвежевшая от волнения мартовских брызг и сознания ответственности Мария Ефимовна. В авоське она везла коллеги на одесский траулер пакет Ома лондонского производства, а на коленях у нее была картонка со жмуриком. Я уж говорил, что кот спокойно спал. Он как-то даже и не насторожился от всей этой суеты, которая напоминала суету воинов перед похищением собинянок. Здесь коту помогала врожденная флегматичность, которой бывают, как мне кажется, склонные рыжие мужчины. Рыжие и выжидать умеют, и прыгать внезапно. К сожалению, меня не насторожила обстановка на борту Одессита. Просто я другого и не ожидал. Вся носовая палуба кишмя-кишела одесситами. Между трюмами было оставлено четырехугольное пространство, обтянутое брезентовым обвесом на высоте человеческого роста. Оно напоминало ринг. Барракуда была привязана на веревке в дальнем от нас конце ринга. Она оказалась полосатой, дымчатой, обыкновенного квартирно-коммунального вида кошкой. Не думаю, что ее невинность, даже если о невинности могла идти речь, стоила такой дефицитной вещи, как пачка Ома лондонского производства.